Глава 32. Мои зубы стучали, а пальцы тряслись, но мне наконец третьей попытки все же удалось закурить. Я стояла, прижавшись в углу у входа на гуманитарный факультет и старалась укрыться от ветра. Но он находил меня. Он всегда меня находил. Иди к черту, зима, думала я. Меня уже достало. Ты холодная. И не надо все время совать мне это под нос, показушница хренова. Я смотрела, как Джолит с Девой Готом быстрым шагом идут издания математики и точных наук, пригнув головы и подняв воротники. Во втором семестре мы не смогли попасть на одни и те же курсы. Мне надо было взять несколько продвинутых спецкурсов, чтобы закончить досрочно. Так что Джолит с Девой Готом большую часть времени были вдвоем, а я торчала на задних рядах своих лекций одна-одинёшенька и писала письма, которая чаще всего просто совала в мусорное ведро на выходе из аудитории. По крайней мере, мы с Девой Готом иногда тусили вместе после занятий. Ей нравилось приезжать со мной к Харли, когда никто из нас не работал. Но там она в основном исчезала в спальне Дэйва, и черт знает, чем они там занимались. Но официально они не встречались, ничего такого. Это было как-то странно. Так же, как и новенькая «Приблуда», вся из ремней, похожая на качели — которая теперь висела в углу его комнаты. Извращенцы. Джульет взяла с собой к Харли Ромео только один раз. За десять минут он умудрился опрокинуть кальян с травой и засунуть себе в рот горсть окурков. Так что теперь я видела ее только в перерывах между занятиями. «Может, вы, сучки, поторопитесь? Тут нахер холодно?» выдохнула Джульет в сложенной ковшиком ладони, когда дева год закурила. Джульет бросила курить, хоть и очень неохотно, когда была беременна Ромео, и с тех пор всегда попрекала нас за это. «Да ну к черту! Если уж я должна торчать тут с вами, дайте что ли и мне!» И всегда клянчила у нас сигарету. «Да, мамочка!» Согласилась дева год, выуживая из пачки еще одну сигарету. Джульет ненавидела, когда ее так называли. «Биби, ты сегодня работаешь?» Спросила дева год. Стараясь казаться безразличной, что в ее случае было просто. У нее был темперамент устрицы. Да, растучала я зубами, на завтра я свободна. Ты можешь прийти. Дева год закатила свои большие кукольные глаза. Ну да, может, и зайду. Эй, мне надо поговорить с преподом перед лекцией. Увидимся в обед, ладно? Я загасила сигарету о подошву ботинка. Джулит просто кивнула. Она была слишком поглощена наслаждением от собственной сигареты, и ей было плевать, что я там говорю. А Дева Год отсалютовала мне двумя пальцами. Нырнув внутрь, я бегом поднялась по центральной лестнице на второй этаж. Мой килограммовый рюкзак всю дорогу хлопал по костлявой спине, как конское седло, и влетела в кабинет психологии за десять минут до начала занятия. Наш преподаватель — доктор Райнс стоял у доски, выписывая термины и домашние задания. Это был пожилой джентльмен, низенький и круглый, и весь его гардероб состоял из трех твидовых пиджаков и двух пар бесформенных брюк. «Доброе утро, мисс Брэдли», — сказал он, не отворачиваясь от доски. «Вы сегодня рано. Может быть, присоединитесь сегодня к нам на первом ряду?» «Да, конечно», — сказала я, кидая рюкзак на ближайшую к двери парту. «Доктор Райнс, можно мне с вами поговорить, прежде чем начнется урок?» Положив маркер, доктор Райнс повернулся ко мне и поглядел на меня поверх очков. «Мисс Брэдли, у вас все в порядке?» «Да, просто...» Я пожалела, что не успела сесть. Стоять было как-то страшновато. Мой бывший приятель, он записался в десант, и их направили в Ирак. И он, ну, иногда пишет мне и рассказывает такие вещи... «Ну, типа, что он больше не знает, кто он. А в последнем письме он написал, что ему кажется, что его больше нет. Я думаю, он видел и делал там всякое, де... ну, жуткие вещи. Я хотела спросить, может быть, вы могли бы что-то посоветовать, чтобы как-то ему помочь? Мне надо написать ему, но я не знаю, что тут сказать». Доктор Райн снял очки и ущипнул себя за переносицу. «ПТСР» пробормотал он под нос, качая головой. Печально поглядев на меня, доктор Райнс сказал, «Боюсь, я из личного опыта знаю, что происходит с вашим другом. Меня призывали во времена войны во Вьетнаме». «Блин. Официальное название этого диагноза — посттравматическое стрессовое расстройство, или ПТСР. Хотя тогда мы еще этого не знали. Когда все из моего батальона, кто выжил, включая меня, вернулись домой, у нас были... Проблемы. Доктор Райнс вынул из кармана носовой платок и, говоря, начал протирать им линзы очков. Эпизоды потери самоидентификации, бессонница, повышенная раздражительность и агрессивность, флешбеки, панические атаки, суицидальные мысли и поведения. Надев очки, он продолжил. Собственно, это причина, по которой я пошел изучать психологию. Я хотел разобраться, что с нами происходит. Я. «Простите, пожалуйста, я не знала», — выдавила я. «Ничего страшного, мисс Брэдли», — слегка улыбнулся доктор Райнс. «Эти вещи могут нас сломать, но могут и вдохновить нас на помощь другим, верно?» Я кивнула, сглотнула, откашлялась. «Так что же я могу сделать, чтобы помочь?» «Когда я приходил в себя, мне очень помогало делать то, что мне нравилось делать, когда я был маленьким» строить мою недавно сформированную идентификацию себя как солдата в недавно сформированную идентификацию взрослого человека было сложно, но идентификация себя как ребенка была очень выкристаллизованной. Если я чувствовал, что близок к срыву, я садился и строил модель самолетика. И это всегда помогало ощутить себя собой. «Он в детстве любил рисовать», — сказала я. «Он действительно очень талантлив. Он стал художником по тату». Ну, был им. Это прекрасно. Вы можете посоветовать ему рисовать, когда он чувствует, что не в себе. Я так и сделаю. Спасибо. Я знаю еще несколько способов, которые могут помочь, но, к несчастью, сейчас уже начинается лекция. Если вы снова зайдете до начала занятий, я напишу вам подробный список: Господи, это было бы замечательно! Спасибо вам. Доктор Райнс улыбнулся. «Я всегда рад помочь товарищу-ветерану. Ему повезло, что у него есть кто-то вроде вас, чтобы помочь». Моя улыбка омрачилась чувством вины. У рыцаря не было меня. Больше не было. «Доктор Райнс, можно я задам еще один вопрос?» «Конечно». «А можно получить ПТСР от других вещей, кроме войны? Ну, типа очень-очень, очень страшной драки. Или если увидишь убийство» или если твой друг совершит самоубийство. Или все это сразу за один месяц. Естественно. Любая ситуация, в которой кто-то чувствует себя под угрозой, или испуганным, или расстроенным, может вызвать симптомы посттравматического стресса. Вроде флешбеков и панических атак? Доктор Райнс поглядел на меня поверх очков, как будто бы обладал силой рентгена и просвечивал мой мозг насквозь. «Мисс Брэдли». «Вы уверены, что все в порядке? Я могу назначить вам встречу с кем-то из нашего терапевтического отделения». «Нет, все нормально. Спасибо». Прочирикала я, схватила свой рюкзак и удрала на безопасный последний ряд. Пока аудитория заполнялась студентами, я вытащила тетрадку и начала писать. Это ничем не отличалось от того, что я делала каждый божий день» но на сей расплоды плоды моего труда не должны были оказаться в мусорном ведре на выходе из аудитории. 10 февраля, 1999. «Дорогой рыцарь, прости, что я тебе не писала. Вообще-то я писала, и даже много. Просто я это не отсылала. Все, что я пишу, казалось неправильным. Если я рассказываю только о себе, то получаюсь каким-то дерьмом, а когда я пытаюсь писать о том, через что проходишь ты — «Я боюсь тебя расстроить. Я не хочу вспоминать о прошлом, потому что это кажется как-то неправильно. Ну и что тогда остается? Будущее. Но оно тоже депрессивное. Ну, в смысле типа, что будет с моим устангом, когда у всех будут летающие машины? Я даже думать об этом не хочу». «И вот что я придумала. Что, если мы поговорим о прошлом-прошлом? Ну, как мы были маленькими? Я знаю, что у тебя было не особо хорошее детство». Но расскажи мне о чем-то хорошем. Что тебе нравилось, когда ты был маленьким? Что ты любил делать? Какие у тебя были любимые мультики? Кем ты хотел стать, когда вырастешь? Я была просто кошмар. Моя мама ни хрена не могла заставить меня сделать. Я отказывалась надевать то, что она выбирала, и в основном ходила одетая, как пеппи, длинный чулок, рыжая, в веснушках, все в разнобой. Я носила пачки и юбки из травы поверх джинсов и всегда пыталась сама подстричься, и до сих пор пытаюсь. Я была подвинута на своей принцессе Шира из замка кристаллов, потому что она прикольно пахла. Они, наверное, добавляли в краску свинец или что-то в этом роде. Я от этого ловила кайф. Мой любимый цвет был радужный, и я хотела стать пилотом-архитектором, когда вырасту. А больше всего я любила делать вид, что пишу страшно важные записки в своей тетрадке, просто каракули». Рисовать мелом на дорожке, таскать мамины кастрюли и миски на задний двор или пить куличи. А теперь ты. С любовью, Биби. Постскриптум. Береги себя.